27. Встав на цыпочки, Талли выглянул в полуподвальное окно своего офиса. Мимо уверенной походкой прошли ноги Смита. Повернув голову и прижавшись щекой к стеклу, он проследил, как Смит сворачивает за угол, потом отступил от окна и улыбнулся. Все получилось. Смит не знал, что у Талли был другой номер, личный, который его клиент предоставил только для экстренных случаев. А тот, по которому он только что звонил, наверняка был заброшен. Тут он не солгал. Тали посмеялся над тем, как он обставил сотрудника Интерпола. Если Смит действительно там работал, в чем Тали не был уверен. Он плохо понимал, чего добивается Смит, но сейчас это было неважно. Он разыграл Смита, и тот купился. Все, что Талли было нужно, это немного времени». Что касается электронного письма, он, правда, отправил его, хотя предполагал, что его клиент к этому времени уже забросил этот адрес. Тем не менее, не исключено, что Смит действительно мог узнать по нему местоположение клиента. Поэтому теперь нужно было действовать быстро. Теперь нужно было сделать настоящий звонок. Сдвинув комиксы в сторону, он сел за стол, положил перед собой блокнот и набросал несколько слов. Зачеркнул их и попробовал еще раз. «Не совсем правильно». а должно быть идеально. История, план, каждое слово. Он составил еще одно простое предложение и произнес его вслух, отрабатывая интонацию. «У меня к вам предложение». Слова были правильные, но тон не такой. Нужно менее агрессивно, попроще. Тали откашлялся и попробовал еще раз. «Теперь лучше». Он немного помедлил, собираясь с духом, набрал номер и закрыл глаза, стараясь выровнять дыхание. «Ведь это его большой шанс». которые нельзя упустить».